Наш старшина, глядя на мою белую физиономию, сначала заволновался, но потом, поняв, что Лисова просто от злости так трясёт, пообещал сварганить баньку и, немного помявшись, предложил сто грамм для успокоения нервов. «Илья, ну шо ты себе за каждую падлу так изводишь? Пей дым меня я тебе стаканчик налью, усё я к рукой сымет, а после бани еще раз налью». «Нет, Гриня, спасибо, ты ж знаешь, я не пью». «Вот то зря».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 Еще поляки хотели забрать себе обратно Львов и Вильна, что проходило отдельным пунктом. Мол, демокрационную линию между Польшей и ССР необходимо проложить в восточнее названных городов. Ну, разумеется, пункт про полное признание СССР иммиграционного правительства, а также суверенитета Польши. В случае отказа принять эти требования и попыток разоружить АК на баррикадах необходимо оказывать вооруженное сопротивление частям Красной Армии. Поляки надеялись, что клятые москали выбьют немцев из города, но с армией Краевой связываться побоятся и преподнесут ей страну на блюдечке. В противном случае правительство Миколайчика собиралось взывать к совести мира в расчете на то, что Большая Тройка на фоне проблем Кракова распадется и что именно боязнь распада заставит СССР принять их условия.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 Там Красная Армия сначала выделила в помощь повстанцам из гетто-десантную бригаду, а еще через 4 дня, форсировав Вислу, полностью освободила город, развивая наступление на Лодзь, Познань и Багдащ, создавая угрозу окружения группе армии Северная Украина. М да, сказать, что я был удивлен дуростью Миколайчика со Свитой, это не сказать ничего. Блин, похоже, ясно-вельможный, очередной раз крупно не повезло с лидерами. Сергей, видя, что я примолк, с интересом спросил. Но что ты теперь про все это думаешь? хочу тут думать? Скажу только две вещи. Первое. Это лондонские поляки однозначно работают на нашей стороне. Хотя сами того не осознают. Ведь около 80% армии Краевой навсегда осталось в Кракове. Значит, после войны, да и сейчас, деятельность их подразделений против наших войск будет сведена к минимуму.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 Да проще сказать, когда везло. Наверное, когда по дремущим лесам бегали разные поляне, древляне, смоляне, прочее чуть белоглазые. Во всяком случае, про те времена никаких документов не сохранилось, и нельзя с уверенностью сказать, что тогда правители были плохие. А начиная с варягов и появления летописей уже можно. Ведь сам по посуди, что не царь, сука, то реформатор или наоборот разрушитель реформ. Да царей давно свергли. Серега, не трахай мне мозги, пусть будет не царь, а просто правитель. Один строит, другой построенное в распыл и так чередуясь безостановочно. А народу ни тот, ни другой никаких послаблений не делает. Когда попадается строитель в кавычках, то он сам своих людей в могилу пачками сгоняет во имя будущего процветания. Когда разрушитель, этим занимаются иностранные интервенты то есть те же яйца только в профиль. Гусев, выслушав этот монолог, помолчал, а потом спросил. Илюха, а что ты сейчас сделал? Ну, прежде чем я тебя позвал». Удивившись такому неожиданному повороту, я настороженно ответил. «Пленного допрашивал. А чего ты интересуешься?» «Это который пропагандист? Ну, тогда понятно». Командир успокоенно откинулся на спинку кресла и с удовольствием закурив выдал.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 Вот ответь, кого этот мудрила из РАА тебе напомнил? Хотя, подожди, я сам угадаю. Или Ковалева, или Ельцина. Или этого, ну, как его там, ну, богатея, который Абреков поддерживал. А, о, Березинского. Память у тебя, Серега, девичья до да безобразия. Не Березинского, а Березовского. Березовского, мать его так. Гусев, увидев, что я, наконец, оттаял и начал улыбаться, тоже расплылся в улыбке и подытошил.